которому я ряды лет без числа и меры подвергался от моих добрых литературных собратьев, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки, и в третьих, княгиня меня хорошо рекомендовал в Париже русский языид, очень добрый князь Гагарин, старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себя обо мне не наихудшее мнение. Последнее было особенно важно,